Попила не делал никаких тактических расчетов. Он решил просто руководствоваться тем представлением, которое видел недавно в театре, и в котором именно так начинались события, ведущие к третьей смерти Апуича. Попила воткнул саблю в землю, повесил на нее фонарь и со штыком в руке отступил в темноту. Капитан, как предполагал Попила, на своем конце улицы сделал то же самое, то есть воткнул саблю в землю и повесил на нее фонарь. её Юноша рассчитывал на то, что после этого Опуич в темноте двинется к нему и напорится на штык, который он сжимал в полной готовности. Был даже такой миг, когда Попила молниеносно обернулся, заслышав какой-то шорох у себя за спиной и взмахнул штыком, однако рядом никого не было. Только ночная бабочка, похожая на два ключа, подвешенных к кольцу, коснулась на лету его щеки. Короче говоря, Попила никого в темноте не нашел. Он все искал капитана Опуича, но того нигде не было». Вот уже решил, что над ним просто издеваются. После напрасных поисков по грязи во мраке, злой и промокший, он направился прямо к сабле и фонарю своего врага, чтобы унести хотя бы трофеи. И когда до этих трофеев было уже рукой подать капитан, который вообще ни на шаг не отходил от сабли с фонарем, резко задул огонь в темноте так полоснул по пилу саблей, что язык у него свесился за ухо. Апуич продолжил обход постов, а Афксентий Попила остался лежать на грязной земле. Молодым он уже не был, потому что мертвые молодыми не бывают. Известие о смерти Афксентия пришло в Сремский карловцы по воде. Первым его услышал господин Еремия Колоперович. В его лавку вошел один из известных карловацких шутников, из тех, что под себя могут только свою тень подослать и тенью же укрыться, и рассказал следующее. Сегодня слыхал я на пристани забавную историю. Два крестьянина продали валов, получили немало денег и возвращались домой. Французы в это время отступали через Пруссию. С ними вместе и те сербы, которые служат Бонапарту. От нечего делать один из этих крестьян поспорил, что за деньги съест лягушку. Это наши сербы, которые служат в австрийской армии и бьют французов по всей германской земле. И с ними наш попила а в Ксенте попила из церкви в Верхнем городе. Тот, что спорил, съел лягушку и деньги положил в карман. Так вот, попила вызвал на дуэль какого-то французского капитана Апуича из тех Апуичей, что в Триесте. А тот, который проиграл спор из-за лягушки, подумал, «Меня все село на смех поднимет, если узнают, за что я деньги отдал. А ваша Дуня, она больше уже не с нашими австрийцами». Капитан Апуич послал ее лечить своего раненого сына, поручика французской армии Сафрония. Поэтому и второй тоже поспорил, что съест лягушку, потому что уж очень ему хотелось вернуть назад свои деньги. И съел. Тогда капитан Апуич убил с саблей по пилу, даже не узнав его имени. от того, что вторую лягушку съел, первый спрашивает после того, как вернул ему его же деньги. «Слушай, ради чего же мы, сербы, лягушек этих глотали?» Господин Колоперович выставил болтуна из лавки и целый день боялся с этой страшной новостью показаться на глаза жене. Он еле сдерживал слезы, но весть распространилась очень быстро, и госпожа Растина, которая не выпускала из рук промокшую от слез подушку с бубенцами, услышала о гибели Попилы сразу же после мужа, но раньше мужа она узнала еще одну страшную историю из тех, что продолжали роиться вокруг Попилы даже тогда, когда он был уже мертв». В тот полдень на веранде, выходящей прямо на Дунай, сидели госпожа Растина и ее подруга, госпожа Авакумович, которая пришла именно за тем, чтобы как можно скорее рассказать то, что она случайно узнала. «Когда в Ксентия по убили, — рассказывала госпожа Авакумович, — ваша Дуня взяла нож, похожий по форме на рыбу, и пошла, куда глаза глядят, чтобы отомстить за смерть своего возлюбленного. Она искала того, кто его убил. А кто его убил, было известно. Апуич старший, капитан». Нашла она его на одном биваке у французов. Солдаты привели ее к нему. «Я давно тебя ищу, мне нужна твоя рука. Я слышала она у тебя легкая и быстрая, когда держит саблю. Поэтому я тебя и искала, у меня к тебе просьба». «Что за просьба?» — спросил капитан Апуич. «Кое-кого нужно отправить на тот свет. этот денег стоит, разумеется, стоит», — сказала дуни и показала ему мешочек с золотом. «Хорошо», — ответил он, — «кого нужно убрать». «Меня?» «Тебя?» «Ты сама платишь за то, чтобы тебя убили?» «Верно. И у меня нет времени на разговоры, я спешу, но у меня есть одно единственное условие. Видишь, мои волосы, немного поседевшие, они должны остаться точно такими же и после того, как ты сделаешь свое дело. Ты не должен повредить ни одну звездочку, ни один отблеск седины».